Глава пятая. «Очнись!» — рявкнули над духом Я отряхнула головой, не понимая, что происходит. Море осталось где-то внизу, лица родных посерели, осклабились. Эрион Атрикс зарычал, протягивая ко мне руки. Моргнув, я открыла глаза и завизжала. Подо мной виднелась только земля. Я сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, а наталья в стальном кольце сплелись чужие руки. «Разбудишь студентов». Пробормотал Рихтман, снимая меня с подоконника и возвращая в комнату. Ты. Я не устояла на ногах, вцепилась пальцами в проклятый подоконник. Что ты тут делаешь? Ты это вместо спасибо. Покачал головой некромант, и, хмыкнув, опустился на стул. А я тут вроде как спасаю тебя. Спасибо, пролепетал я, бросив испуганный взгляд в сторону открытого окна и отшатнулась. Закрыла его и прошла на негнущихся ногах к кровати. Села на край и только сейчас осознала, что кроме короткой ночной сорочки на мне ничего нет. Но смущение не пришло. Рихтон и не в таком наряде меня видел. Хотя воспитание нашептывало, что надо, если не одеться, то хотя бы закутаться в одеяло. Что ты видела? Вернул меня в действительность лорд фон Логер. Какой морок на тебя наслали, что ты полезла прыгать с окна? Я... морок? Кто? А это ты мне лучше скажи. Пожал плечами мужчина и протянул мне небольшой кубик, лежащий на широкой ладони. Кто мог сделать настолько сильный артефакт и подбросить его к порогу твоей комнаты? Артефакт? Я вскочила с места, взяла в руки кубик, а потом сжала в ладони. Вот же тварь. Забыв обо всем на свете, я кинулась к двери, но некромант нагнал меня, перехватил поперек талии и остановил. «Куда ты в таком виде собралась?» Поинтересовался он, удерживая меня так, что я прижалась спиной к его груди. «Поставить на место одну взорвавшуюся чародейку?» Процедила я сквозь зубы, гипнотизируя взглядом дверь. «Только один человек мог сделать настолько мощные артефакты, я знаю, кто». Рихтон фыркнул, щекоча воздухом мне обнаженную шею, а потом резко развернул и вновь поймал за талию. Его лицо оказалось слишком близко а в каре зелёных глазах читалось недовольство. «Кто?» — просто спросил он, вздёрнул правую бровь. «Мастер артефактурики, Сесиль бон У меня внезапно перехватило дыхание, щёки обожгло смущением. «Вот эта картина! Я в тонкой сорочке стою в объятиях одного нахала, к которому даже не знаю, как отношусь. С ума сойти!» «И ты собирал сейчас ворваться к ней в дом?» «Бросить в лицо артефактом, а потом размазать по стене, верно?» С нотками издевки поинтересовался Рихтон. «Я ничего не упустил?» «Я...» «Будь выше этого, что она тебе не показала». «Отца...» — прошептала я, отводя взгляд. «Живого, зовущего меня. Семью. Счастливую, как никогда. Потом его лицо поменялось, передо мной был другой человек, но... «Думаешь, за такое должна ее простить?» «Лори, никто не говорит о прощении». Некромант одной рукой все еще придерживал меня за талию, а другой вздернул подбородок вверх и заставил посмотреть ему в глаза. «Тебя огнетет то, что ты узнал от отца именно так?» «Так поздно, так не к месту. Я могу вызвать его, чтобы вы поговорили. Если ты хочешь, если ты готова». «Что?» Я удивленно тряхнула головой, горло царапало вопросом. «Высшие некроманты могут призывать дух умершего без тела», — спокойно пояснил он. «Но всего один раз. Больше нельзя будет тревожить Ариона Атрикса. Но если это тебе поможет, я могу это сделать хоть сейчас». «Ну, почему?» Я, наконец, задала вопрос, на который искала ответ уже очень давно. «Почему ты мне помогаешь?» «Как вообще оказался тут?» «Опять спас меня?» «Ты постоянно где-то рядом?» Хотя просьба Дита Варенда тебя больше не связывает. Или связывает? Ну, сюда я шел, чтобы с тобой поговорить. Пожал он плечами. Собирался уже уходить, а потом уловил выброс сжатой магии. Знаешь, мне показалось, что ты несколько неправильно поняла мою роль во всем происходящем. Я не собирался играть на твоих чувствах, Лорейн. И уж тем более не собирался делать тебе больно. Ты не сделал мне больно? Солгала я. Рихтон даже не обратил внимания на мои слова. А почему я тебе помогаю, но... Так мне не нужны причины. Это, мне кажется, уже не раз обсуждали. Если ты хочешь, чтобы я тебе доверяла, если... Сделала акцент я на слове. Скажи правду. Хоть раз. Без всех этих увеливаний и прочего. Ты спас меня от Деловинда, дал шанс вступить в орден, помогал с Ковой, с отцом. И ты опять рядом, когда нужен. Последнее, кажется, сказал, даже не подумав, потому что Рихтон как-то странно улыбнулся, а потом все же выпустил меня из объятий. Подтолкнул в сторону кровати, а сам стал спиной к двери, будто боялся, что я вновь кинусь решать вопрос тет-а-тет сессии Но я с места не сдвинулась. Осталось стоять рядом и ждать ответа. Некромант же провел рукой по щеке, которая покрыла короткая темная щетина, и пожал плечами. «Что ты на меня так смотришь? Я не знаю, что тебе сказать, Лоррейн. Просто...» «Ты необычная. Признаюсь, ты меня заинтересовала. У некромантов не бывает чувств, но ты мне нравишься». Он произнес это настолько будничным тоном, что смысл сказанного дошел далеко не сразу. А когда, наконец, достиг понимания, я рассмеялась. Громко и заливисто, на глаза навернулись слезы, живот скрутило спазмом, высшие материи Как же это все дико звучит! После всего, через что мне довелось пройти, что пережить... И вот так просто один колдун признается мне в симпатии. «Кажется, я что-то не так сказал», — флегматично протянул рихтан с прищуром наблюдая за тем, как я пытаюсь справиться с истерикой. «Нет, просто я не ожидал такого откровения», — подавил я смех. «После всех твоих некромантам не нужны причины. Такой открытый ответ выглядит очень странно». «Соглашусь», — не стал спорить второй принц Хелдена, — но ты получил ответ на свой вопрос. Я не солгал. Так что, надеюсь, эта тема будет закрыта. Я закусила губу, наконец, Пална осознав то, что он сказал несколькими минутами ранее. Сильно сомневаюсь, что закрыть такую тему будет возможно, если мы продолжим общение. Боги, как много этих есть ли во взрослой жизни? «И что дальше?» Тихо спросила я, глядя на колдуна. «Ты ответил, я не ожидал такого признания». «Что нам с этим делать?» «Нам?» Эхом повторил Рихтон и усмехнулся. «Да ничего. Что-то мне подсказывает, что пока для всего этого совершенно не время ни не место. Не располагают события к романтике и попыткам узнать друг друга получше. Он опять же настолько обыденно обо всем этом говорил, что я только удивляться могла. Удивляться и соглашаться. Лорд фон Логер здраво рассуждал. Настолько здраво, что это даже немного выводило из себя». «Хорошо». Я кивнула, как простейший голем. А потом попыталась сменить тему, ведь от предыдущей было несколько неловко. «Ты говоришь, что можешь вызвать дух Эриона Атрикса. Это ему навредит?» Некромант цинично вскинул бровь, как бы намекая на то, что ему уже ничего навредить не сможет, а потом взял себя в руки и покачал головой. Первый призыв ни на что не влияет. Второй может начать разрушать душу но по истечении месяца призвать дух будет уже практически невозможно. «А как же эти медиумы, которых в последнее время так много в столице?» «Поинтересовалась я. Они берут много золота за свои услуги». И призывают из раза в раз души не тех умерших, разрушают их до основания, нарушая главный закон некромантии. И заказчики не видят духов, да и не слышат. Все передают медиумы. «Я же говорю о высших достижениях в области некромантии». Это будет первый раз, а Нирсмундам далеко, ведь они имеют больше прав, чем я. Лори, тебе нужно решить сейчас. Если хочешь дать братьям шанс, постарайся потратить меньше времени. Второй раз можешь начать разрушать его душу, но я не могу ждать, пока братья соберутся вместе, пока Рихтон согласится на этот ритуал еще раз. Просто не могу жить, не поговорив с папой еще раз. Чувство вины перед близнецами начало разъедать меня, но я кивнула. «Хорошо». Я села на кровать и накинула на плечи одеяло. «Если ты можешь это сделать, то я хочу. Это будет непросто, но мне нужно с ним поговорить. Последний раз». Рихтон замер, наблюдая за моей реакцией. Будто ждал новую истерику, море слез и всплеск магии. Но я держалась. Настолько хорошо, что даже само от этого было не по себе. Прошлое не изменить. Отца мне никакая магия не сможет вернуть. Но в последний раз... «Да, я хочу увидеть его и слышать в самый последний раз». «Мне нужны твои воспоминания». Лорд фон Логер пододвинул стул ближе к кровати, сел напротив меня и протянул руку. «Прикоснись, закрой глаза и вспомни». «И никаких свечей, кругов, кристаллов?» Удивилась я, вкладывая руку в мужскую ладонь. «Что за стереотипы?» — фыркнул колдун. «Некромантия развивается последние лет десять такими шагами» что скоро формулы будут не нужны. Ты да давай еще повтори мысль, что некроманты не могут пользоваться магией целительства. Тут уже я фыркнула. Лет четыреста, как могут. Когда магия перестала быть врожденным даром, а стала тем, чему можно обучиться. Ну так и без ритуалов можно обойтись. Рихтон фон Логгер не торопил меня, давал возможность отказаться от задумки. Но я вцепилась в руку некроманта и зажмурилась, вспоминая предпоследний разговор с отцом, о семье, о тайнах, о планах на будущее и о том, насколько мы близки. Тихий шепот колдуна заставил открыть глаза. Я закусила губу, наблюдая за тем, как в воздухе прорисовывается человеческий силуэт, напитывается цветами, приобретает формы, а еще через несколько секунд передо мной стоял призрак отца. «Лори?» – он удивленно обвел взглядом комнату, повернулся ко мне. «Но как?» «Мир живых примет вас максимум на полчаса, лорд Атрикс». Вместо него ответил Рихтон, отпуская мою руку и поднимаясь с места. «К сожалению, я не могу оставить вас вдвоем. Но при мне можете говорить свободно. Ничего из сказанного не выйдет за эту комнату. Я позаботился о барьере». «Спасибо». Папа кивнул ему. «Я так понимаю, вы, лорд Рихтон фон Логер». «Верно, лорд Атрикс». «Благодарю за возможность поговорить с дочерью и за все то, что вы для нее сделали». «Папа!» Я смахнула слезы и встала к нему навстречу, запахнула одеяло на груди. «Как бы я хотела тебя обнять». «Не нужно, милая». Он тепло улыбнулся, как улыбался всегда. всё хорошо. Там хорошо. Это единственное, что я могу сказать». «Я ни о чем не жалею». «Зато жалею я», — призналась я. «Что не смогла помочь и спасти. Это я виновата в твоей смерти. Не только из-за того, кем я являюсь, а из-за того, что ядный киджали был ядом виверны, который оказался в нашем мире из-за меня». «Не нужно». Папа протянул ко мне руку, но коснуться не смог. Только по щеке мазнуло прохладным воздухом. «Я все это знаю». Но вины твоей нет в том, что произошло. Человек не всесилен, Лори. И я знал, на что шел. Всю жизнь знал. Прости за то, что не рассказал тебе раньше. Я боялся. Боялся потерять дочь, ведь ты стала ею для меня. Слёзы потекли по щекам, я тихо всхлипнула и прижала ладонь к рту. Я очень тебя прошу, не отказывайся от того, чем я занимался всю жизнь попросил он. «Я чувствую в твоем сердце страх и неприятие. Тебе нужно с этим бороться, потому что это твоя судьба, милая, а от нее не сбежать». «Прости меня за всё, прошептал я, сглатывая комок слез, вставших в горле. «Как бы я хотела, чтобы все сложилось иначе». «А я нет», — покачал головой лорд Атрикс. всё так, как должно быть, этого не избежать». Я кивнула только из-за того, что не могла и слово сказать. «Вокруг тебя очень хорошие люди», — неожиданно признался папа и покосился в сторону некроманта. «А ты — светлый человек, Ирис». «Лоррейн», — поправил я его. «Мое имя Лоррейн Атрикс». «Никто не сможет у тебя его забрать», — согласился отец. «Ты всегда будешь Лорейн Атрикс для друзей и для самой себя. Но для страны ты должна стать Ирис Девальде и, наконец, освободить Белонт от алых оков. Сделай то, что так хотел от тебя твой настоящий отец. И приемный, хотя я и без этого очень тобой горжусь, милая». Я прикрыла глаза всего на мгновение, а когда открыла их, во мне что-то поменялось. Что-то лопнуло с оглушающим звоном и моментально стало на место. Стало таким жестким, тяжелым, будто скелет покрылся сталью. «Я сделаю всё, что будет в моих силах, потому что об этом попросил ты». «Не только я», — поправил меня отец. «Я рад, что ты приняла это, дорогая. Приняла эту частичку самой себя». А мне кажется, уже пора идти. Полчаса не прошло. Я повернулась к Рихтону. «Если ты хочешь оставить время Анирусмундам, то ему пора», — пояснил колдун. «Люблю тебя, дочка. Я буду очень скучать», — прошептала ему в ответ и закрыла глаза. Я почувствовала то, как ушел призрак, но видеть не хотела. В памяти, в сердце я навсегда сохраню лицо своего отца. Больше мне не надо. «Ты хорошо держалась». Я почувствовала на плечах руки некроманта. «Что дальше?» «Дальше я встретилась с ним взглядом, следовать своей судьбе. Если этот мир хочет увидеть Ирис Девальда, я покажу ему ее. Я стану знаменем освободительной войны. Я отомщу за родителей и Кову, а потом... Хелден даст убежище одной особи королевских кровей, которая не рвется к трону». Рихтон тихо рассмеялся. «Я замолвлю за тебя словечко, не переживай». «Отлично». Я тепло улыбнулась мужчине, который с каждым разом пробуждал в душе сильнейшую бурю. «Тогда самое время обсудить с Дитом Варендом дальнейший план?» «Нет, лоря сейчас самое время хорошенько выспаться». «Надавил колдун. А проблемы все будем решать уже завтра». «Будем», — повторил я за ним. «Уверен, что хочешь во всем этом участвовать. Это опасно». «Но ведь у всех нас нет выбора, есть только судьба». «Кто знает, как оно на самом деле?» вздохнула в ответ. «Мне бы хотелось верить в возможность выбирать». «И что бы ты тогда для себя выбрала?» резко посерьезнил фон Логер. А я напряглась, ощущая в его вопросе второй смысл. «Решу, когда дойду до своего выбора». Размыто отозвалась я. «По крайней мере, сейчас я выберу сон» а завтра буду выбирать между волосами и глазами Сесильбон. Такую издевку я с рук ей не спущу». «Пусть этим вопросом займется Дит Варент, покачал головой мужчина. «Спокойных тебе снов, Лорейн Атрикс». Рихтон легко коснулся своими губами моих и вышел из комнаты, а я так и осталась стоять у кровати, размышляя о том, есть ли у нас этот выбор на самом деле или все уже предрешено судьбой.